Глава 22. В Ильинском. В Ильинское я отправилась вместе с горничной. Граф остался в Дивном. У него были срочные дела с управляющим. Константин обещал примчаться сразу, как только все уладит. Мы ехали в карете по ухабам где-то час. Лошадей кучер не щадил. И меня от тряски слегка укачало. Но главное, о чем я думала... Лишь бы мы успели в поместье. Хорошо, что Ильинская находилась по соседству. Когда мы въехали через ворота, я сразу оценила, в каком порядке находится сад и дом. Видно крепкую хозяйскую руку графа. Усадьба была намного больше, чем в дивном. Дом просторнее и выше, с красивым портиком, в античном стиле. Слуги заметили подъезжающую карету и спешно вышли встречать нас. «Где Елизавета Владимировна?» «Ведите меня к ней», — обратилась я к вышкаленному дворецкому, как только вышла из кареты, и крепко сжала ручку саквояжа, который накануне подарила мне матушка. «Вы кто?» — опешил высокий дворецкий в идеальной ливреи, вмиг забыв все правила хорошего тона. «Простите, сударыня, как вас представить?» «Осип, болван! Это Софья Андриановна, молодая графиня Зотова». Спешился посыльный, который приехал за мной в Дивное. Она прибыла помочь барыне. Дворецкий сконфуженно пробормотал мне в спину. «Милости прошу». А я уже влетела в вестибюль. «Софья, что ты тут делаешь?» Андрей спускался по лестнице. Под его глазами залегли синяки. Видимо, не спал всю ночь вместе с женой. «Добрый день, Андрей Александрович», — подняла я подбородок. «Вашей жене плохо. Я приехала помочь ей». «Архип, ты кого привез? Где Петр Савельич?» Зло прошипел брат моего мужа. «Барин, простите великодушно, нету Петра Савельича в Омске!» Торопливо объяснялся слуга, и больше ни один лекарь не согласился ехать, а мне заловка вчерась поведала, что графиня Зотова днем помогла разродиться Дуньке, снохе старостиной. «Что? Ты в своем уме, Архип?» Опешил Андрей. «Езжай за другим лекарем, хоть в Тару, хоть в Москву, только не Софья Андриановна!» «Так, барин!» — замялся слуга, не зная, что ему делать. «Подумаешь, и у крестьянки приняла. Не сметь подходить к моей жене!» Рявкнул младший Зотов, глядя на меня, как на врага народа. Я шагнула на лестницу и снизу грозно посмотрела на мужчину. Времени на вашей стороне, сударь!» «Хотите потерять ребенка и стать вдовцом, Андрей Александрович?» Отчеканила я. «Хорошо. Тогда я умываю руки». Развернулась и пошла на выход. «Погоди!» — не выдержал он. «Хорошо. Я согласен». Я остановилась и медленно развернулась к мужчине. «У меня только одно условие — не вмешиваться, что бы я ни делала». Четко поставила границы. «Обещаю сделать все возможное, чтобы помочь Лизе и малышу». «Но я буду рядом», — упрямился мужчина, поджав губы. «Хорошо. Где Лиза?» Я заторопилась к лестнице. В спальне мы оказались через минуту. Войдя в помещение, я сразу почувствовала запах табачного дыма, что показалось мне странным. «Неужели Андрей курит при беременной жене?» На широкой кровати спала Лиза, бледная, изможденная. «Мне нужна горячая вода и мыло, чтобы вымыть руки». Тихо проговорила я горничной, которая сидела у ее кровати. Девушка кивнула и побежала исполнять мою просьбу. Лиза тут же открыла веки и непонимающим взглядом уставилась на меня. «Софья? Что вы тут делаете?» Она попыталась привстать. «Елизавета Владимировна, прошу вас, доверьтесь мне». Уверенно посмотрела я на беременную. Петр Савельевич не может приехать. Его нет в Омске. Позвольте мне осмотреть вас». И тут я увидела на тумбочке пепельницу и окурки папирос. «Андрей Александрович, вы курите прямо в спальне при беременной жене?» Я повернулась к мужчине и удивленно посмотрела на него. «Нет, это я курю», — огорошила меня Лиза. «Лекарь рекомендовал мне для хорошего пищеварения, чтобы не тошнило. Я чуть до речи не потеряла. Боже мой!» Мне вспомнились уроки по истории акушерства. Все верно. Вред курения был доказан позже, и врачи применяли такой нездоровый метод от тошноты. Выбросьте эту гадость. Я схватила пепельницу и сунула ее в руки опешившему Зотову. И сами никогда не курите при жене. Табачный дым очень вреден. Откройте окно и проветрите комнату. Но мне Петр Савельевич рекомендовал. Возмутилась беременная и тут же схватилась за живот. Застонав, вижу, вам папиросы мало помогли. Я поставила саквояж на комод, открыла его. Так вы позволите осмотреть вас или мне вернуться в дивное, повернулась к беременной, затаив дыхание. Что она ответит? Да, согласна, простонала Лиза, недовольно скривившись. В комнату вошла горничная, неся кувшин с водой. Я вымыла руки в уборной. Жаль, что одноразовых перчаток еще не придумали. Я понимала, что рискую. Если вдруг все серьезно и не получится спасти малыша, то меня могут обвинить во вредительстве. Но я готова была рискнуть своей репутацией и честью. Пока я готовилась к осмотру, расспросила Лизу о беременности и ее течении. Как я и предполагала, срок был примерно 30 недель. Вы не соблюдали мои рекомендации. Я сразу поняла это, как только Лиза откинула одеяло. Отеки были на лицо. «Вот вам и соответствующий результат». Лиза смотрела на меня непонимающе, хлопая ресницами. «Конечно, слушать она меня не стала. Этого я и боялась». «Елизавета Владимировна, если вы не будете выполнять мои рекомендации, я к вам больше не приеду». Разочарованно вздохнула я, покачав головой. «Поднимите сорочку, пожалуйста, и согните колени». Осмотрев беременную, я поняла, что матка в гипертонусе. К тому же Лиза жаловалась на головную боль, не исключено и повышенное артериальное давление. «Как же не хватает обычного тонометра и фононтоскопа? Где я могу прокипятить шприц?» Обратилась я к Андрею, понимая, что единственное, что возможно сейчас сделать, это приготовить раствор магниевой соли и поставить укол внутривенно. «На кухне?» – растерянно посмотрел на меня мужчина. «Что ты собираешься вколоть моей жене?» Прошу обращаться ко мне на «вы», Андрей Александрович. Меня жутко раздражала его манера тыкать. Лизе нужна терапия. Снять тонус матки и отеки. Соль магния прекрасно с этим справится. Хорошо. Он растерянно захлопал глазами и посмотрел на горничную. Просковья, проводи графиню на кухню. Понадобилось время, чтобы приготовить шприц и раствор. Хорошо, что в моем чемоданчике лекаря был порошок с нужной солью, и пузырек с дистиллированной водой, а также складные аптекарские весы. Конечно, я не была уверена в полной стерильности и абсолютной безопасности этих компонентов, но угроза прерывания беременности была куда более серьезной, чем заражение, поэтому выбирать не пришлось. Медленно я ввела раствор в вену беременной, и вскоре боли у Лизы прекратились. Через полчаса она призналась, что ей стало легче и даже попросила завтрак. Андрей молча присутствовал в спальне, ничем мне не мешая. «Понадобится еще несколько уколов и наблюдения, хотя бы в течение трех дней». Посмотрела я на девушку. Ее щеки были уже не такими бледными. А там дальше видно будет. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам приготовили комнату, Софья Андриановна». Всполошился Андрей и с надеждой посмотрел на меня. «Вы ведь останетесь у нас?» «Да». «Не могла же я бросить беременную». В комнату вошла горничная с подносом. Первым делом я проверила, что она принесла Лизе на завтрак. «Булочки не годятся», — начала я ревизию, обращаясь к горничной. Мед тоже убрать. Гречневую кашу можно, только масла совсем немного добавлять. Я напишу кухарке список, какие продукты можно употреблять Елизавете Владимировне, а какие категорически нельзя». «Даже мед нельзя!» Удивленно пропищала Лиза. «Нельзя!» — покачала я головой. «Вам сейчас необходимо строго следить за питанием. Минимум сладостей и соли, чтобы отеки прошли и давление не скакало. Думайте в первую очередь о ребенке и о своем здоровье. Обещайте, что будете следовать моим рекомендациям». «Хорошо, обещаю», — сникла Елизавета, вздохнув. «Вот и договорились. А пока отдыхайте». «Вам сейчас лучше лежать и считайте шевеление малыша». Я объяснила беременной, как правильно считать активность ребенка, чтобы можно было понять, насколько серьезна угроза для него. А потом я расписала диету на листочке, отдав его горничной. Только после этого собрала свой лекарский чемоданчик и вышла из покоев. «Софья Андриановна, погодите!» Андрей догнал меня в коридоре. Я остановилась и вопросительно посмотрела на бывшего жениха. «Хочу сказать тебе спасибо». Он вдруг снова перешел на «ты». «Не думал, что когда-то скажу это, но вот говорю». «Андрей Александрович, вы же знаете, я никогда не бросаю в беде больных. За это мне придется расплачиваться собственной честью». Решила я ему припомнить прошлое. «Прости, Софья». Он вдруг приблизился ко мне и нагло обнял меня за талию, притянув к себе. «Я тогда чуть с ума не сошел, когда увидел тебя в объятиях этого гада». Лживо шептал он мне на ухо. «Что вы себе позволяете?» Одной рукой я уперлась в его грудь, но хватка Зотова была железной. «Я соскучился по тебе». Часто задышал он в мою шею. Я пыталась оттолкнуть его, но в одной руке у меня был лекарский чемоданчик, да и силы были неравны. Пойдем, я покажу, в какой комнате ты будешь жить. Андрей, отпусти мою жену. Стальной голос графа раздался, как гром среди ясного неба. Я в ужасе обернулась. Константин, не спеша, поднимался по лестнице.